Глава 3 Чарльз продолжал рассматривать комнату в глазок. Место, где только что стояла Маргарет, было на том краю ковра, где пухлый букет толстых синих цветов раздваивался по сторонам медальона. Справа от того места, где она стояла, ковер был слегка потерт. Он смотрел на потертое место. Маргарет была здесь, и она опять ушла. Маргарет! «Что ж, значит, звонок в полицию накрылся. Клянусь пистолетом, накрылся». Чарльз подавил приступ смеха. «Хотел встретиться с Маргарет? Это было бы интересно!» «Действительно интересно! Этот случай уберег их от встречи в битком набитом полицейском участке. сцена вышла бы романтическая. Вы узнаете эту женщину?» «О да, я чуть было не женился на ней». Перед глазами поплыли устрашающие газетные заголовки. Разлученные любовники встречаются в полицейском участке. Отвергнутый путешественник, избежавшая невеста. Почему женщины становятся преступницами? Нет, полиция исключается. К реальности его вернуло услышанное имя. Маргот. Это произнес человек, сидевший к нему спиной. Чарльз оторвался от стены и прислушался. На какой-то миг ему показалось, что этот тип хотел сказать «Маргарет». Потом он услышал «Номер 32. Артачится». Рукой в перчатке «Серая маска» сделал жест, означающий, что «32» и любой протест с его стороны равно ничтожный. «Но он все-таки артачится?» Заговорил «Серая маска», и уж урчание стало насмешливым. «Как медуза может артачиться? В чем там дело?» Человек, сидевший к чарлсу спиной, пожал плечами. Говорит, что десять процентов за риск — это мало. Где он видит риск? Он получит деньги вполне легально. Говорит, должен получить больше. Говорит, не хочет жениться на девчонке. И еще говорит, что пусть его повесят, но он не женится. Серая маска подался вперед. Ну что ж, если он не сделает то, что ему велят, его, конечно, не повесят, но он загремит на семь лет. Так ему и скажите. Он что-то нацарапал на листочке и подтолкнул бумажку через стол. Передайте ему. Если семь лет тюрьмы он предпочитает свободе, десяти процентам и красивой жене, он получит свои семь лет. Это ему не понравится. Второй взял бумажку. Он говорит, что не знает, зачем должен жениться на этой девчонке. Я сказал что передам вам его вопрос. Зачем? Этим он ее обеспечит. «Это хорошо смотрится, это успокоит ее и друзей». Второй торопливо заговорил. «Так вы думаете, что свидетельство может быть?» «Я не хочу рисковать. Скажите тридцать второму, что он должен воспользоваться письмом, которое мы ему подготовили». «Так вы думаете?» Ответа не последовало. Второй опять заговорил. «В Сомерсет-хаусе ничего нет. Разве этого мало?» «Мало». Не все венчаются в своих приходах или регистрируют брак в ближайшем магистрате. И иногда женятся даже за пределами Англии. Он был женат? Серая маска выпрямила божур лампы. Полоса света, идущая к двери, погасла. Если бы номер 40 имел уши, он бы ответил на этот вопрос. 40. Вероятно, Номер сорок говорит, что у него была привычка прогуливаться по палубе и разговаривать. Может быть, он что-то сказал, может быть, он рассказывал о таких вещах, о которых не стал бы говорить, если бы не знал, что сороковой этого не слышит. В результате его поглотило море, а мы ничего не узнали. Бедняга сороковой так и не научился читать по губам. Серая маска поднял руку и подал сигнал. Оказалось, что сороковой приставлен к дверям, как швейцар. «Но он абсолютно глухой!» «Конечно, в некотором роде это полезно, но все-таки неудобно!» Чарльз задумался. «Как же он узнает, что по ту сторону двери кто-то есть?» «Конечно, если приложить руку к панели, то почувствуешь колебания, когда кто-то стучит. Да, видимо, так. И еще кодовые сигналы». Пока он размышлял, свет погас. Дверь начала открываться. Серая маска положила руку на включатель лампы, и комната погрузилась в темноту. Чарльз успел заметить, как мелькнуло смутное зеленоватое пятно, и тут же погасло. Он встал, у него затекли мышцы. Бесшумно пройдя через спальню матери, он взялся за ручку двери, прислушался, но не услышал никаких звуков. Больше всего ему хотелось ринуться за ними, настичь где-то у выхода, на лестницу, сбить с ног. «Разметать! Боевой клич и их собственная нечистая совесть ему в этом помогут!» «Веселенькая вышла бы дельца!» Он с наслаждением представил себе, как квадратная туша сорокового с глухим стуком обрушится на лестницу, где уже корчатся двое остальных. «Пропади пропадом, это Маргарет! Если бы она не затесалась в этот чертов грязный заговор, уж он бы поразвлекался!» а вместо этого он должен, заметив время, на цыпочках краса по собственному дому вслед за троицей прохвостов. И Чарльз пошел. Дошел до верха лестницы и заглянул вниз в холл. Там в сумраке кто-то двигался. Светильник в углу продолжал гореть. Лотери, сторож, вышел на освещенное место, насвистывая вниз по лебединой реке. Свистел он фальшиво. Чарльз ринулся вниз и возник перед Латри, производя эффект разорвавшейся бомбы. «Где тебя, черти, насилие? Какого черта ты тут делаешь?» Латри уставился на него, колени у него задрожали, а широкое тупое лицо приняло зеленоватый оттенок. Чарльз побежал к двери в сад. Она все еще была отперта. Пробежал через сад и услышал, как со стуком захлопнулась дверь в стене. Когда он ее открыл и выскочил на аллею, Кто-то уже сворачивал за угол на Торн-лейн. Он стремительно добежал до угла, свернул и увидел его. Мальчишка рассыльный, насвистывая, стоял под фонарем, и его рыжие волосы сверкали чистой медью. В самом конце улицы Чарльз заметил удаляющуюся женщину. Он побежал за ней, но, достигнув шумного перекрестка, оказался в толпе женщин, заполонивших тротуар. В двух больших кинотеатрах – На противоположной конце улицы закончились сеансы. В скверном настроении Чарльз вернулся в дом.